Встречи деловые и светские. Утром Ледащев еще умыться не успел, а вставал он поздно, как слуга доложил о раннем визитере, князе Никите Оленьеве. Никогда раньше он не бывал в доме Василия Федоровича. «Зови». «Видно, разобрало князюшку это дело». «Ишь, прилетел», — подумал Ледащев не без внутреннего зубоскальства. Оленьев сразу приступил к делу. «Василий Федорович, сознаюсь, я не спал всю ночь. Наш вчерашний разговор принял странный и неожиданный оборот Я оставил перед собой вопрос, могла ли Анна Фрос быть отравительницей государыни. К сожалению, я не могу ответить отрицательно. Эта девица загадочна. Я ничего не знаю ни о ее прошлом, ни об истинных ее намерениях. Но боюсь, если дело получит огласку, «Не будут ли сюда вовлечены другие особы, то есть самые высокие в нашем государстве?» «Вы имеете в виду великую княгиню?» Язык не поворачивается произнести это имя вслух. «Одно могу сказать с уверенностью, ее высочество не позволит себе ввязаться в столь гнусную историю». «Я тоже так думаю», — согласился Ледащев. Он смотрел на взволнованное лицо князя и думал, почему между ними столько лет были натянутые отношения. Правду сказать, и отношений-то особых не было, но уж если сталкивались они в одной гостиной, то непременно говорили друг другу колкости, а сейчас, видно, пришло время приязни. Милитриса их подружила. Во всяком случае, этот князь ему чертовски симпатичен. «Дело это деликатнейшее», — продолжал Никита, «и я думаю, чем меньше людей в него будут посвящены, тем лучше». Из стен секретного отдела тайны редко выходят. Безусловно, с вами согласен, но я стал невольным свидетелем ареста Бестужева. Я знаю, как в государстве нашем умеют извращать правду. А в истории с отравлением есть большой соблазн для корыстных. Главное, чтобы ничего не дошло до ушей государни. И опять-таки не могу с вами не согласиться. Иными словами... Вы хотите сказать, что не хотите донести эту историю во всех подробностях до ушей Ивана Ивановича Шувалова?» Мрачный и сосредоточенный доселе Никита оживился. «Так далеко моя мысль не шла, но вы меня упредили и, конечно, правы. В доброте и искренности графа Ивана Ивановича я не сомневаюсь, но у него есть братья, и хоть давно я не был при дворе, успел понять, как туго сплетен там узел дворцовых интриг. Говорят. В Петербург прибыл фельдмаршал Фермер. Прибыл. Арестовали Тесина, отметит фельдмаршала. Как бы ни повторилась сейчас история несчастного Апраксина. Дело с отравлением — слишком лакомый кусок для партии, настроенной против великих князей и княгини. А повторение этой истории России не на пользу. Не будем так мрачно смотреть на вещи. Вы кофе пили? Не составите ли мне компанию? За завтраком разговор вертелся вокруг того же предмета, но звучал уже менее трагически. «Скажите, князь, спросили ли вы Мелитрису Николаевну, знакома ли она с Анной Фрос?» «Знакомством это не назовешь, но они виделись как-то во дворце». Анна сама позаботилась об этой встрече. Как видите, все совпадает. Разговор с Мелитрисой был крайне, как бы это сказать, неприятный. Одним словом, доверительно пожаловался Никита, жена вспоминает об их встрече с горечью. Почему, я и сам не пойму. Видно, на всем здесь лежит отзвук моих подвигов. Это ведь я, болван безмозглый, помог Анне подняться на редкую высоту. Более того, я сам назвал ей имя Мелитрисы. Мол, моя подопечная в Афреллинах императрице состоит. Анну, помнится, это очень заинтересовало, Она тут же карандашком имя и фамилию записала. Ледащев жевал рогалик и думал, а ведь князь прав, это дело не терпит огласки. Нельзя допустить, чтобы имя Анны Фрос и деяния ее фигурировали в вопросных листах. Давай-ка, Никита Григорьевич, наметим в черне план действий. Через час они расстались, и Ледащев направился в малую камеру на первом этаже Петропавловской крепости к барону Блюму. Почкин хотел был его сопровождать, но тот сказал задумчиво, «Дай-ка я один с ним поговорю. Свежий человек произведет на арестанта особое впечатление. Смотришь, все по-другому и высветлится. И песца не возьму. Пока он все запишет, полдня уйдет». Почкин посмотрел на начальника с удивлением, но спорить не стал. Маленький барон Сидел на лавке хохленном петушком. Разноцветные одежды его загрязнились, смялись. Фегая Бороденка придавала лицу особенно неопрятный вид, но встретил следователя он бодро, выражая всем своим видом желание содействовать истине и говорить правду, только правду, святую правду. Ледащев начал с главного — играть таквабанг. «Вы давно знаете Анну Фрос?» «К «Какую Анну?» «Какую? Прос!» — пролепетал Блюм и сразу обмяк, превратившись в кучку разноцветного хныкающего тряпья. «Ту самую племянницу леди Энн, как вы ее изволили называть в шифровке, ту, которая явилась в Петербург с гнусным заданием отравить государыню Елизавету. Это попахивает плахой Блюм». Маленькие ручки барона взметнулись в молитвенном экстазе. Я никакого отношения не имею к этой потаскушке. Моя сфера — русский флот, а эту шельму навязали мне против воли. Я понятия не имел, какое у нее задание. В противном случае никогда бы не согласился брать ее с собой. Верьте мне, господин следователь. Заклинаю, она дрянь, дрянь!» Он разрыдался. Какую отраву Анна Фрос давала государине? «А я откуда знаю? Может, и не было никакой отравы?» Может быть, это все блеф чистой воды? Может, она про порошки все выдумала, чтобы награду получить? Я подозревал такое!» Табарон Дитс. «А, то страшный человек, страшный!» Поговорим подробнее. Беседа с Блюмом все еще продолжалась, когда Никита вступил в особняк на углу Садовой и Невской перспективы, принадлежащий Ивану Ивановичу Шувалову. В кабинете было жарко натоплено, Граф по обыкновению был нездоров. Знаток мода сразу заметил бы изменения в облике хозяина и в убранстве его кабинета. Французское влияние сейчас во всем брало верх. Еще год назад знающий в моде толк человек завязывал шейный платок большим мягким узлом, и чтобы длинный конец лежал на правую сторону, эдак небрежно. Над этой небрежностью иногда часами бились. Война во все внесла изменения. «Теперь, извольте видеть, платок на шее вообще не завязывается, а устраивается в виде жабо, в костюме не должно быть никаких лент, воланов, во всем военная строгость и чтоб кружав не в избытке». Разумеется, Никите в голову не приходило знать эти подробности, а Шувалов, хоть и знал, не следовал им рабски, но его атласный камзол «Жюстокор» был шит у лучшего французского портного, а мягкие домашние туфли были привезены из самого Парижа. Палевыми шторами на окнах обогатил кабинет все тот же город, и только пышный букет рос на инкрустированном черепахой столике был отечественного производства. Встреча была необычайно теплой. «Что же вы, мой друг, уехали с непременным обещанием написать и ни одной эпистолы это на вас не похоже? Ваше сиятельство!» «Обстоятельства чрезвычайные, понудили вести меня столь неблагородным образом. Я вам писал, что поехал в прусские земли, чтобы найти опекаемую мной девицу. Но мирный вояж привел к тому, что я участвовал в Цордорфской баталии». «Вы? Невероятно». Измученное болезнью лицо графа оживилось. «Вы же штатский человек. Но вы сами изволили снабдить меня рекомендательным письмом к фельдмаршалу-фермеру». Шувалов рассмеялся и замахал бледными ухоженными руками, камни в перстнях вспыхнули радугой. «Вдруг мы это было сделано в тех видах, чтобы фельдмаршал помог в ваших поисках? Но я не рекомендовал вас в волонтеры. Расскажите же и не опускайте подробностей, это необычайно интересно». Шувалов говорил вполне искренне. Цорндорфское сражение и по прошествии двух месяцев продолжало волновать умы придворных, А сам фаворит задался серьезной задачей беспристрастно выяснить вину фермера в нашем поражении. Впрочем, при дворе битву прямым поражением не называли. Была в Цорндорфской баталии какая-то тайна. Мы не победили, но не проиграли. Такая оценка больше всего устраивала двор. Никита стал жаром описывать события тех страшных дней. Он подготовился к разговору, заранее проконсультировался с Беловым и теперь мог вполне отчетливо воссоздать картину боя. Вот здесь стояла наша артиллерия, там шуваловские единороги, здесь полки гренадерские, там кирасирские, конницы, казаки. Конечно, не оставил он вниманием страшный натиск прусской армии, ее организованность, четкость. Рукопашные они, ваше сиятельство, пожалуй, слабоваты, но особенно выпукло в его рассказе выглядело «Мужественность наших солдат. Они гибли сотнями, тысячами, с именем государыни и России на устах». «Раненых ваше сиятельство свозили в лазарет, оборудованный в низинке». Имя пастора Тесина выплыло в рассказе вполне естественно. Далее Никита не пожалел красок, чтобы описать поведение пастора во время битвы и его высокие моральные устои. «Вы говорите о духовнике фермера?» о том пастыре что в петропавловской крепости сидит именно о нем ваше сиятельство он арестован безвинно не надо сиятельство машинально заметил шувалов он посерьезнел насупился и с раздражением крикнул в полотворенную дверь я просил такайского нельзя ли побыстрее подать никита с полной уверенностью мог сказать что ни о каком такайском речи не было но лакей появился с такой быстротой словно все время их разговора стоял с подносом под дверью. Выпили золотого токайского, посмаковали, похвалили. «Вы ведь о пастыре рассказывали небестайные мысли?» спросил, наконец, Шувалов. Лицо его уже разгладилось и опять светилось благодушием. «Вы правы, Иван Иванович, небестайный». «Кто вас уполномочил...» «Нет, скажем иначе...» Кто вам посоветовал просить за Тесина? Уж не фельдмаршал ли фермер? Помилуйте ваше сиятельство. Я с графом Фермером двух слов не сказал, только присутствовал один раз на званом обеде. Просить за пастора Тесина меня уполномочила только моя совесть. Мы очень сблизились с пастором за время знакомства. Он носит свой сан с честью. Он воистину пастырь духовный, и к нему не может пристать никакая скверна. «Прошу, князь, что вы пришли с этой просьбой ко мне, а не к другому. Сейчас спросить за тесена небезопасно. Обвинения, предъявленные ему, очень серьезны». «Да слышал я об этих обвинениях. Вздоры и грязные сплетни!» — в сердцах воскликнул Никита. «Ах, мой друг! Как бы можно было все так легко обозначить и с рук сбыть? тесен выйдет из крепости только тогда...» когда будут сняты обвинения с графа Фермера. А он виноват перед государыней. Тут и отступление нашей армии Квисли, и невзятый Кольберг. Но как может Тесен отвечать за невзятый Кольберг? Да уж так жизнь наша дурацки устроена. Судя по вашим рассказам, Тесен честный человек. Его держат в крепости как бы заложником. Оправдается Фермер за Цорндорфскую баталью, это для всех ладно будет. Он может оправдываться за нее всю жизнь, — с горечью заметил Никита. Он почувствовал, что устал от беседы, которая началась так многообещающе. Будь они неладны, эти светские визиты. Дома его ждет, не дождется Мелитриса. Казалось, дорвался до счастья, ликуй. А нет. Жизнь немедленно предъявила иск по старым счетам, и он опять влип в тайные заговоры. И кто жертва? Тесен. Воистину жертвенный агнец, овца бессловесная. Сидит теперь в темной камере, вид отвлеченный, молится за все человечество, а самого-то ангел-хранитель оставил без присмотра. Вначале думал, что доказать невиновность Тесена будет так же просто, как белое назвать белым, а черное, соответственно, ну и так далее. А на поверку вышло, что перед тобой стена, ты будешь биться об нее головой пытаться прошибить с разбегу, а она, неприступная, будет упруго отбрасывать назад, не оставляя на своей гладкой поверхности ни вмятины, ни трещинки. «Все решит государыня», — участливо заметил Шувалов, и Никита отметил вдруг какие тревожные у него глаза. хоть поручиться за благополучный и скорейший исход событий не могу, но заверяю, разговор сей не пропадет в туне. Я вам верю». Никита Григорьевич. «Но могу ли я просить о свидании с Тесиным?» «Пока нет. В кистринских подвалах сидят раненые русские офицеры. Я веду переписку с прусской стороной об обмене пленными. Пока сия переписка не дает результатов. Заручитесь терпением, мой друг. Одно я вам обещаю сделать все возможное, чтобы пребывание Тесина в крепости было сносным». Они уже прощались, когда Иван Иванович спросил весело. «А как же с девицей-то? Они и забыли?» «Она жена моя». «Нет, так я вас не отпущу. Шампанского сюда!» Еще час ушел на рассказ о том, как отыскал Никита свою невесту. Шампанского было выпито много, это помогло и хозяину, и гостю избежать острых углов, которые неизменно возникали по ходу, не очень ловко придуманного повествования. Шувалов помнил дворцовую сплетню о побеге Фрейлины с кем-то по роковой любви и потому из деликатности не задавал гостю лишних вопросов. А Никита больше распространялся о том, как бедствовала несчастная девушка на чужбине, всеми брошенная, больная и, наконец, нашедшая пристанище в приличном немецком семействе. Фамилия семейства названа не была.